Отель и владельца, и хотя я обязан, спасибо, Джонатан, проинформировать тебя, что ты не гражданин второго, третьего или четвертого класса, это звучит очень мощно. Отель владелец говорит, ты выиграл, ты выиграл. Я старался натянуть тебя по-быстрому. Что значит натянуть по-быстрому, но ты выиграл. Окей, плати только один раз. Теперь это отличная сцена. Я задумывался сделать, чтобы ты говорил по-украински, тогда у тебя могло бы быть больше подобных сцен, но это превратило бы меня в лишнего человека, потому что, если бы ты говорил по-украински, ты бы по-прежнему нуждался в водителе, но не в переводчике. Я обмозговывал истребление из рассказа дедушки, и тогда бы я был водителем, но если он когда-нибудь это установит, я уверен, что это его поранит, а никто из нас не желает наносить ему ран, да? К тому же я не обладаю водительскими правами. Наконец, я видоизменил раздел о нежности к тебе, Сэмми Дэвисной-младшей. Еще раз повторю. Я не думаю, что удалить ее из рассказа или убить ее в трагикомическом происшествии при переходе дороги к отелю в соответствии с твоей рекомендацией, подходящие к случаю решения. Чтобы тебя умиротворить, я изменил сцену, и теперь вы оба выглядите больше как друзья и меньше как любовники или мстители. Как один пример. Она больше не разворачивается, чтобы делать с тобой 69 Теперь это обычный минет. Мне очень трудно писать о дедушке, как и тебе. Как ты сказал, очень трудно писать о своей бабушке. Я жажду знать о ней больше, если тебя это не огорчит. Возможно, после этого мне будет не так емко трудно говорить о дедушке. Ты так ей не просветил ее о нашей поездке, не правда ли? Я уверен что ты сообщил бы мне, если бы просветил. Ты знаешь мое мышление по этому вопросу. Что же до дедушки, то он постоянно становится хуже. Когда я думаю, что он наихудшайший, он становится еще хуже. Что-то должно случиться. Он больше не мастер утаивать свою меланхолию. На этой неделе я засвидетельствовал его плачущим три раза, и каждый глубоко запоздночь когда я возвращался после сидения на сестом на пляже. Тебе я скажу, потому что ты единственный человек, которым я должен сказать, что временами я за ним Кэгэблю из-за угла про между кухней и телевизионной. В первую ночь, когда я свидетельствовал его плачущим, он расследовал в состарившейся кожаной сумке, распираемой множеством фотографий и бумаг, подобно одной из коробок Августины. Фотографии были желтыми, бумаги также. Я уверен, что он вспоминал про когда он был еще мальчик, а не старик. Во вторую ночь, когда он плакал, он держал в руках фотографию Августины. Шла программа погоды, но было так поздно, что карту планеты Земля презентовали без всякой погоды на ней. «Августина?» — расслышал я. «Августина?» В третью ночь, когда он плакал, у него в руках была твоя фотография. «Единственная возможность, что он взял ее под охрану с моего письменного стола, где я держу все отпочтованные тобой фотографии». Он снова говорил «Августина», хотя я не понимаю, почему. «Игорек хочет, чтобы я изрек от него привет. Он, конечно, тебя не знает, но я его проинформировал о тебе с избытком. Я его проинформировал о том, как ты такой смешной, такой образованный» а еще как мы с тобой можем говорить про знаменательные вещи, а также про пердеж. Я даже проинформировал его о том, как ты сделал мешки с грязью, когда мы были в Трахимброде. Я проинформировал его обо всем, что смог о тебе вспомнить, потому что хочу, чтобы он тебя знал, и потому что это создает ощущение, что ты по-прежнему рядом, что ты не уехал». «Ты будешь смеяться, но я презентовал ему одну из отпочтованных тобой фотографий, где мы вдвоем. Он очень хороший мальчик, лучше даже, чем я, и у него по-прежнему есть шанс стать очень хорошим мужчиной. Я уверен, что ты был бы им умиротворен. Отец и мама такие же, как всегда, но более смиренные». Мама перестала готовить отцу ужин, чтобы его наказать, потому что он никогда не приходит домой к ужину. Она хотела забрызгать его желчью, но он кладет на это с пробором. Да, класть с пробором, потому что он никогда не приходит домой к ужину. Он очень часто ест с друзьями в ресторанах, а также пьет водку в клубах.